направились к решетке, у которой ждала их коляска. Они шли молча. Девушка украдкой поглядывала на отца. Из ее лица постепенно исчезло сердитое выражение. Старик опустил голову, и глубокая печаль, написанная на его лице, произвела на нее сильное впечатление. «Обещаю вам, отец», произнесла она кротким, дрогнувшим голосом, «не упоминать о Виктории до тех пор, пока мест вы не отбросите свое предубеждение против него. Старик удивленно взглянул на дочь. Слезы катились по его морщинистым щекам. Он не мог поцеловать Джули на глазах толпы, теснившейся вокруг них, и только ласково пожал ей руку. Когда он сел в коляску, мрачные складки, бороздившие перед этим его лоб, разгладились. Унылый вид дочери не так тревожил его, как та невинная радость, тайную причину которой Жюли выдала во время парада. В первых числах марта 1814 года, прошло меньше года после Наполеоновского парада, по дороге от Амбуаза к Туру мчалась карета. Она только что выехала из-под зеленых шатров ореховых деревьев, заслонявших почтовую станцию «Фрильер», И понеслась так быстро, что мигом долетела до моста, перекинутого через Сизу в том месте, где она впадает в Луару, и вдруг остановилась. Оказалось, что лопнули по стромке. По приказанию ездока молодой возница слишком быстро гнал четверку могучих перекладных. Благодаря этой случайности два путника, ехавшие в карете, проснулись и могли полюбоваться одним из самых красивых ландшафтов какой только встретишь на пленительных берегах Луары. Направо перед взором путешественника излучен реки Сизы, извивающейся серебристой змейкой среди лугов, в тупору зеленевших первой весенней муравой. Слева видна величавая широкая Луара. Дул свежий утренний ветерок, вода была подернута густой рябью, и по ней рассыпали блестки солнечные лучи. Тут и там, на водной глади, растянулись цепочки зеленых островков, будто изумруды в ожерелье. На другом берегу живописно раскинулись необозримые плодородные равнины Турени. Даль беспредельно, и только шерсткие холмы, вершины которых в то утро четко вырисовывались в прозрачной лазуре небес, пригождают путь взору сквозь снежную листву деревьев, поверх островов на эту панораму, и кажется, что тур, подобно Венеции, возникает из лона вод. Колокольни его древнего кафедрального собора устремляются ввысь. В тот час они сливались с причудливо очерченными белыми облачками. С того места, где остановилась карета, путешественнику видна гряда скал, протянувшаяся вдоль Луары до самого тура и ему представляется, что природа нарочно возвела ее, чтобы укрепить берег реки, волны которой беспрерывно подтачивают камень. Картина эта всегда приводит путника в изумление. Деревенька Вувре етится среди оползней в ущелье скалистой гряды, образующей изгиб у моста через Сизу. А дальше от Вувре до Тура Опасные неровные уступы этого выветренного горного кряжа заселены виноградарями. В иных местах дома в три яруса выдолблены в скале и соединены головокружительными лестницами, тоже высеченными в камне. Вот девушка в красной юбке бежит прямо по крыше к себе в сад. Дым из очага бьется между виноградными лозами и молодыми побегами. Арендаторы возделывают поля, разбросанные по крутым склонам. Какая-то старуха спокойно сидит за прялкой на обломке рухнувшей глыбы под цветущим миндальным деревом и наблюдает за пешеходами, посмеиваясь над их ужасом. Ее не тревожат ни трещины в земле, ни то что вот-вот обвалится нависшая ветхая стена, каменную кладку которой теперь поддерживают только узловатые корни плюща, Ковром, закрывшего стену. Под сводами пещер гулка раздается стук молотков. То работают бондари. Каждый клочок земли возделан, почва плодородна, хотя природа здесь и отказала человеку в земле.